Глава десятая. Вот и держал я ушки на макушке, внимательно всматриваясь в каждого прохожего и подозрительно косясь на визитёров. Мало ли, отец Сергий хоть не всю жизнь священником был. Знать бы кем. Подозрительность моя уже успела принести свои дивиденды. Удалось схватить с поличным Варишку. с пёршего у одного из купцов дорожный мешок, снималенькой суммой денег. По данному случаю тот выставил нам всем вина. Воришку же забрали и боронские стражники, и участь его ждала незавидная. Уже перед самым отъездом меня вызвал олерд и приказал выделить двух охранников, чтобы сопроводить его по важному делу. Меня он тоже позвал с собой. Перевесив в подарок рунный колынок, я поспешил к выходу. Старшина каравана уже ожидал меня у ворот постоялого двора. Сунув мне тяжёлую сумку, он неторопливо зашагал вверх по улице. Шли мы не очень долго, и вскоре перед нами замаячила церковь. Никаких эмоций у меня это не вызвало. Храм, в который я ходил, был вообще на другом конце города. Лица моего и одежды Эрих рассмотреть не мог, а единственный предмет, по которому меня могли опознать, был хорошо спрятан от посторонних глаз. Однако в церковь Фольерт не пошёл. Миновав основное здание, он направился к небольшой группе строений, находившихся на заднем дворе. Достояло да, нам пройти пару десятков метров, как нас окликнули. Куда путь держите, уважаемые? Сказано это было вежливо, но таким тоном, что стало ясно, отвечать надо быстро. Спереди налисовалась парочка дюжих монахов. В руках у них были весьма основательные дубинки, прямо-таки наши бейсбольные биты, только потяжелее раза в 2, и окованные на торцах железом. это чтобы без пролития крови. В случае чего. Посмотрев вправо и влево, я увидел ещё парочку аналогичных персонажей. Хрен насся, это куда же мы зашли? О alert распахнул плащ и показал монахам свою гильдейскую бляху. Передний монах удовлетворённо кивнул головой и перевёл взгляд на меня. Пришлось показать ему бляху, полученную мною при заступлении на должность. Монах веждево поклонился и отошел в сторону. — Вы можете пройти, господа, а ваши охранники пусть погуляют пока во дворе, в церковь зайдут. Сказано это было вежливо, но вот оспаривать такие слова как-то не возникало желания. Пройдя ещё около 20 метров, мы остановились перед небольшим домиком. Наш глав-купец стукнул рукой в дверь. Со скрипом приотворилось небольшое окошко и внимательный взгляд оглядел нас обоих. Что привело вас сюда, уважаемые? Я бы хотел кое-что оставить. Олерд показал рукой на сумку, которая висела у меня на плече. Дверь скрипнула и отворилась. Не слабая тут дверца, такую и тараном не сразу снесёшь. В проёме стоял ещё один монах. Да уж, встретишь-то кого вечером в переулочке, так и без напоминаний всё сам отдашь. В вырезе рясы блеснули кольца-кольчуги. В правой руке он легко покачивал самую настоящую палицу. Тут уж без дураков, с шипами и всем, что полагается. Проходите. И Детейна отступил в сторону. Изверистый коридор привел нас еще к одной двери. Она была не заперта и открылась при нашем приближении. Это сделал еще один монах, точная копия привратника. В комнате стоял крепкий дубовый столб. За ним сидел человечек небольшого роста и щуплого телосложения. В отличие от всех, кто здесь нам уже успел повстречаться, но он был одет во вполне светский камзол. За его спиной вдоль стены выстроились в ряд несколько крепких дубовых шкафов. Помимо них, около стола стояло нечто весьма напоминавшее мне старинную конторку. Какие любят показывать в фильмах про средние века. Видел я нечто подобное на Мосфильме. Рад вас видеть, почтенные. Человекщик с интересом посмотрел на меня. Просветите меня, любезный Олерт. Кто этот человек, пришедший с вами? Наш новый начальник охраны. А что случилось со старым? Ничего. — Надеюсь, он жив и здоров. Просто я рассчитал его. Сандр занял его место. Вот я и привел сюда его, дабы вы лично в этом удостоверились. Так, — Так-так-так... Человечек встал из-за стола и подошел ко мне. — Хм... Фигура у вас крепкая. Солдат? — Капрал. — Давно оставили службу? — Да. — Ну, с полгода уже, а что? — Если господин Лойтер это спрашивает, — повернулся ко мне Олерт, — значит, у него есть на то основание. Отвечай. — Я долго болел, в стычке меня ударили по голове, вот и пришлось оставить службу. — Сочувствую. И кто же вами командовал? — Я. — Как там Борг-то говорил? — Гарам. — Он жив? — Погиб, к сожалению. После него у нас были другие командиры. Увы, но всех их я сейчас назвать не могу, не помню просто. — Но на ваших навыках это ведь не сказалось? — Еще бы! Он уложил Лихова Элли и несколько парней из его шайки. Один. Встрел в разговор мой хозяин. Ну, это-то как раз и неудивительно. Телли всегда набирал своих негодяев среди всякого сброда, хотя сам был боец первостатейный, надо отдать ему должное. Ну, впрочем, вы правы, любезный Олерт, это лучшая рекомендация. Во всяком случае, туда ему теперь путь заказан. Ну, просим достаточно. Какие вопросы привели вас сегодня? Милорд, слуга осторожно приоткрыл дверь. Чего тебе? Недовольно оторвался от циферцане бумаги хозяин кабинета. Не видишь, я занят. Милорд, прибыл господин Гарт. God of Rin. О, совершенно верно, он самый Милорд. — Странно. Я не ждал его так рано. Проси. Хозяин кабинета поднялся из-за стола, с хрустом размял пальцы и рук и, подойдя к буфету, вынул из него бутылку и пару кубков. — Простите, ваше сиятельство, за неурочный визит. Гард стоял в приоткрытой двери. — Полноте, милейший, проходите. Хотя я и не ждал вас сегодня. Хотите вина? Не откажусь, господин граф. Оно у вас, как всегда, превосходное. У всех людей есть маленькие слабости, гард. Я не являюсь исключением из их числа. Надо же хоть иногда доставлять тебе удовольствие. Вы совершенно правы, ваше сиятельство. Гард взял со стола кубок и сделал пару глотков. Божественно. И где вы ваше сиятельство, только берёт эту такую прелесть. О, это долгая история. Присаживайтесь в кресло у камина, милейший, и расскажите мне, что привело вас ко мне в неурочный час. Советник уселись в кресло у камина. С утра прошёл дождь, и воздух ещё был влажным. Потрескивая в камине огонь, приятно согревал протянутые к нему ноги. Хм, видите ли, важные сиятельства, произошли некоторые события, которые несомненно будут вам интересны. Не томите меня, гард, я вешу внимание. 4 дня назад в Озёрной появился серый рыцарь. Что? — Вы... Вы серьезно, Гард? — Более чем, Ваша Светлость. Я разговаривал с ним лично. — Так. Граф встал из кресла и зашагал по кабинету. — Ну да же. Ну и новость у вас, милейший, серый. Давно их не было в наших краях. — Как давно, Гард? — Последний раз семьдесят два года назад, Ваша Светлость. — Да. И тогда был убит барон Ранье и вся его челядь. Ну да, ну да. Кречные братья, как же помню. Да, это интересная новость. И по чью же душу он прибыл в этот раз? Не судя по всему, ваша Светлость, он находится здесь проездом. Я полагаю, его цель где-то в другом месте. А где же и кто ей является сейчас. Этого не удалось установить ваша светлость. А что вообще удалось о нём узнать? Вот гард положил на стол свёрток. Здесь его описание и подробное содержание моих бесед с ним. Куда он отправился? Граф внимательно просмотрел его содержимое. И сделал в некоторых местах пометки на полях. В разговоре со мной он упомянул город, куда хотел бы попасть, и он действительно туда выехал. Удалось проследить его почти до города, но увы, там он и исчез. Выехал, ах да, повозка этого трактирщика. Он что, совсем без следа пропал? Человека в такой одежде никто не видел. Рунный клинок тоже никому на глаза не попадался. — Ну, одежду он мог и сменить. Деньги у него есть. — Откуда ваша светлость? — Действительно. Тогда он должен вскоре объявиться в нашем поле зарения. Ну, положим, повозку он продаст. Материю, еще что-то. Все равно. Надо этого не хватит. Рано или поздно он где-то предъявит клинок в качестве расплаты. Граф остановился возле кресла и пристально посмотрел на сидящего. "Скажите, Гарты, вы ведь общались с ним лично. Какое он произвёл на вас впечатление?" "Ну, безусловно, это человек с богатым опытом. — В чем? — Он хорошо разбирается со всем, что связано с преступлениями, и некоторые слова просто привели меня в шок. О таких и вещах и я не слышал никогда. Да — Да-да, я обратил внимание на эту часть ваших записок. А еще что? — Он воевал? — Судя по его словам, мне один год. Назвал имя своего начальника Гарам. Постойте, генерал Гарам. Гарах Гарам. Возможно, ничего себе. Но он же погиб лет 10 назад. Со слов Алекса, он воевал под его началом примерно в это время. Да уж, умеете вы обрадовать. Только бывших воинов Гарама нам тут и не хватало для полного счастья. Зnać бы ещё, кем этот ваш рыцарь там у него был. И где он всё это время находился?